Глава 14 Выйдя из портала, я очутился на асфальтированной дороге. Справа располагались жилые одноэтажные дома, за которыми виднелась бескрайняя река. Своими размерами она не уступала Амуру. Впереди стоял Гвоздев и о чем-то беседовал со статным гвардейцем. Охотники, пришедшие с Никитичем увлеченно, слушали разговор, и никто не заметил, что я увязался за ними. Позади стояло три грузовика. За рулем сидели водители и нервно курили. Скорее всего, именно на этих колымагах охотников и повезут в зону оцепления. Неподалеку пара патрульных прогуливались по берегу. Они пристально пялились в сторону противоположного берега. Я бы даже сказал, что они смотрели с тревогой. Не теряя времени, я рванул к первому же грузовику и, скрывшись за ним, постучал по водительской двери. Водитель высунул седую голову, пожевал сигарету в зубах и спросил. «Чё надо?» «Вы охотников повезете на зачистку». «Агась, а ты чё, тоже охотник?» хмыкнул мужик. «На полставки», — коротко ответил я и заметил, что машина порядком нагружена, отчего колёса просели. провизию уже загрузили?» — спросил я наобум. «Да, в кузове всё. На неделю вам точно хватит. А там, если нужно будет, то ещё доставим». «Отлично». Кивнул я и пошел в сторону кузова. «Ты кудай? «Делай свою работу. Сказали, что нужно проверить, достаточно ли провизии». Фу, мы чуть те торгаши какие? Как будто можем обвести или не доложить чего?» Обиженно буркнул водила. «Я человек маленький, что сказали, то и делаю». «Да понятно, делай, делай». Отмахнулся водитель и скрылся в салоне. Запрыгнув в кузов, я услышал топот ног. Охотники шли загружаться. Задернув полок, я бегло осмотрел стоящие ящики, выбрал самый крупный, ковырнул крышку мечом и нырнул внутрь. Под ногами что-то зашуршало, и я утонул в свертках вяленой рыбы. Она жутко воняла. Зато ящик уместил меч, а вместе с ним и меня. Кузов качнулся, и внутрь забрались охотники. Среди них оказался и Шишаков, а вот Никитича слышно не было. «Сань, а правда, что по полторы тысячи за день заплатят?» спросил хриплый голос. «Гость сказал, что так, но это если все выживут. Если кто сдохнет, то доля немного увеличится», сухо сказал Шишаков. «Ты чё такой ляпаешь? Конечно, все выживем!» испуганно выпалил хриплый, и, судя по всему, начал молиться. Грузовики тронулись с места и поехали по ухабистой дороге. «Фу, блин, вонища! возмутился Хриплый. «Как будто на рыбацкой посуде не везут!» «Черт! Видимо, аромат из ящика расползся по всему кузову. Надеюсь, крышка не слетит во время движения грузовика». «Сеплый, ты, если чем-то недоволен, то можешь пешочком прогуляться!» — зло сказал Шиша. «Да не, я-то мне нормально, просто могли получше транспорт найти». «А могли, как в прошлый раз, оставить нас топать пешком, помнится ты и тогда, Нил. Ой, по болотам идти приходится, ой, ноги тонут, идти тяжело», — передразнил Сиплого Шиша. «Да все, все, не бухти, что то ты не в настроении». «Ага, будешь тут в настроении», — фыркнул Шишаков. «Гвоздев из меня каждый день выбивает всю дурь, а потом заставляет с бревном в обнимку бегать до потери пульса, радости и полной штаны!» «Ну, тоже за дело!» «Эх, за дело!» — подтвердил Шиша, и дальше поехали в тишине. Грузовики перебрались на другую сторону реки и через час пути остановились. Послышался стук по борту и Гвоздев крикнул «Выгружайтесь!» Охотники, выпрыгнув из грузовика, стали разгружать ящики. Вскоре дело дошло и до моего укрытия. «Фу, так вот откуда разилой, С отвращением воскликнул Сиплый. «Тащи, не возмущайся, что даль, то и будешь жрать!» Осадил его Гвоздев. Ящики составили друг на друга, придавив сверху крышку моего укрытия. «Теперь при всем желании я не смогу так просто выбраться!» Гвоздев Егор Никитич! раздался командный голос. Он самый. Капитан гвардии Юдин, представился служивый, я веду вас в курс дела. Смотрите, башня находится между поселениями Беке, Суола и Харабут. Там пара озер, вот между ними стоит башня. Мои гвардейцы оцепили периметр, а его придется вам. «Мы окажем всю необходимую медицинскую помощь, а также поможем со снабжением. Если станет худо, то отступайте за оцепление. Дальше мои ребята сдержат тварей». Служевый определенно показывал Гвоздеву карту. Жаль, что из ящика ее рассмотреть не удастся. «Благодарю, капитан. Как я понимаю, лучше всего подойти к башне отсюда». «Все верно. Здесь и дорога ровная, и концентрация существ минимальна. Но имейте в виду, как только пройдете через зацепление, дальше вы сами по себе». «Хм, нам не привыкать», — хмыкнул Гвоздев. «Не против, если мы припасы оставим здесь. Судя по карте, до эпицентра всего 10 километров. В случае чего вернемся залезать раны, но все же надеюсь, что за сутки сумеем зачистить местность». «Конечно, не против. Никто из местных даже пальцем ящики не тронет. Понимают, что от нашей работы зависят их жизни. Тем более, что большинство жителей разъехались по родне. Решили в безопасности отсидеться. Что ж, не могу их осуждать. А насчет суток? Думаю, справитесь, там мелочевка одна осталась. Особо сражаться не с кем». «Ну вот и славно. Тогда мы выдвигаемся». Послышался хлопок ладони, а ладони гвоздев выкрикнул. «Все за мной!» Неторопливый топот сапог стал удаляться. «Капитан, думаете, они справятся?» спросил незнакомый мне голос. «Да какая к черту разница, они же наемники. Если подохнут, купим новых», безразлично сказал капитан. Все ушли, оставив меня в тишине. Набросив покров маны, я уперся руками в крышку ящика и что было сил толкнул ее вверх. Стоящий сверху провиант рухнул на влажную землю, издав чавкающий звук. Я тут же выскочил из ящика и, бегло осмотревшись, рванул к ближайшему зданию. Я находился в какой-то крупной деревне. Выскочив на улицу линейную, побежал по указателю, на котором было написано «Бекке». Странно, но в деревне не было не только жителей, но и гвардейцев. Похоже, только высшие чины осели здесь, ожидая, пока охотники сделают свое дело, а рядовых отправили охранять периметр. Узкая одноколейная дорога пролегала мимо озера и вела прямиком в лес. Пробежав пару километров, я заметил бойцов сох, идущих впереди. Чтобы не быть замеченным, пришлось спуститься на обочину слева и двигаться, скрываясь в лесополосе, заросшей бурьяном и мелким кустарником. Через полчаса показалась деревня Бике. Она стояла полукругом, прижимаясь к озеру, от которого, я полагаю, и получила свое название. На входе в деревню расположился кордон гвардейцев. «Ну, отлично. Если сунусь туда, то сразу же себя раскрою. А я все-таки хотел поохотиться немного, да запастись жемчужинами». Резко уйдя вправо, я побежал к кустарнику и через полкилометра наткнулся на гвардейцев, оцепивших территорию. «Гоп, на выход!» – тихо шепнул я, прижавшись к земле. Буквально в ста метрах впереди стояла длинная цепочка бойцов, пробраться через которых по-тихому точно бы не вышло. Гоблин выплыл из тени, прижался к земле и, улыбнувшись, кивнул. Он отполз правее, вскочил и заорал что-то нечленораздельное, размахивая кинжалами. Гвардейцы зазирались по сторонам и, увидев гоба, начали действовать. — Прорыв! уничтожить существа! За мной! — рявкнул бородатый мужик и, сняв с оцепления два десятка бойцов, рванул следом за гобом. Не теряя времени, я пополз в сторону образовавшегося окна. Ползти было тяжело и даже отвратно. Сырая почва липла к ногам, так и норовя чавкнуть неподходящий момент. Мне оставалось преодолеть до безопасного места около 20 метров, когда слева послышался голос. «Да и встань сюда! Пока сержант не вернулся, наблюдай за этим сектором!» «Ого, сделаю!» Гвардейц в темно-синей форме не спеша обрел, раздвигая кустарник и траву в разные стороны. Двигался он прямиком ко мне, из-за чего я не мог отползти ни назад, ни вперед. Любое движение боец тут же заметит. А ведь в двадцати метрах впереди глубокий овраг. Еще бы пару минут, и я был бы там. Подобрав камень, я швырнул его за спину парня. Камень удачно упал в кусты, создав громкий шорох. Служевой дернулся на звук, и в тот же момент я посмотрел на него и подумал «Отрицаю слух». Поднявшись, я в полуприседе рванул к врагу и сиганул вниз. Пролетев кубарем десяток метров, услышал позади злой грубый голос. «Какого хрена ты не отзываешься?» «Да ты ж меня и не звал!» — возмущенно завопил второй. «Уж прочесть!» Пока позади шла перепалка, я пробирался вперед, чавкая грязью, доходящей до щиколоток. Прошел три сотни метров, и овраг резко изогнулся влево, вот только двигаться дальше стало невозможно. Грязь превратилась в глубокое болото, и пришлось выбираться на поверхность. Поднявшись на край врага, я осмотрелся. Со всех сторон мелкие озерца, заполненные ряской, камышом и торфом. Изредка квакали жабы, в воде мелькали длинные тела змея, вместе с этим в воздухе пищали полчища мошек, которые с наслаждением бросились меня жрать. Насекомые ужасно раздражали, и первое время я пытался от них отмахиваться. Правда, пришлось смириться с их существованием, когда я, в очередной раз отмахнувшись от черного облака, неудачно поставил ногу и рухнул в трясину». «Если бы не пожиратель костей, то я бы утонул». Вонзив клинок в болотную кочку, я с трудом выбрался из трясины. Отдышавшись, прислушался к себе и потушил биение сердца губа. А через мгновение снова разжег его. Из тени выскочил изрезанный гоблин и заорал. «Идите, твари, все сюда! Есть у меня для вас еда! Каленой сталью накормлю, кровью землиц напою!» По лицу зеленомордово стекала кровь, правая рука свисала на жилах, а брюхо было выпотрошено. Правда, все раны довольно шустро зарастали. Я собирался поблагодарить друга, но что-то липкое ударило меня в шею. Обернувшись, я увидел в десяти метрах от себя странное существо, похожее на смесь жабы и цветка. Оно сидело в камышах, а липкий язык протянулся от этой твари до моей шеи. Резкий рывок, и тварь, оттолкнувшись от земли, летит прямиком ко мне. Пасть существа раскрылась, выставив вперед острый костяной нарост. За долю секунды я набросил покров, срубил язык, сместился вправо и нанес колющий удар. Тварь на всем ходу налетела на клинок и, жалобно писнув, дернулась пару раз, после чего затихла. Тяжело дыша, я уставился на существо. Подобных я ранее никогда не встречал. Очень странная тварь, к тому же опасная. Не успея воспользоваться покровом... Додумать да мне не дали. Позади вскрикнул гоб. люблю -лю -лю гох, я запеченный жрать, а ты, поскуда хочешь гобу-горло разорвать? Немного не успела, ты мне очень жаль. Так, растворись в желудке, утолив мою печаль». Гоблин сжал в уцелевшей руке неистово брыкающееся второе существо и, улыбнувшись, вцепился зубами в брюхо. Плоть твари хрустнула, выбросив поток синеватой крови. Гоб с наслаждением отрывал кусок за куском, пока не сожрал тварь полностью, а после засунул пальцы в рот и, поковырявшись, извлек зеленую жемчужину. Повертев кругляш перед глазами, Гоблин швырнул его мне. Возьми мой дорог этот кражак Гоб отплатил за ужин так, как смог. Гоблин театрально поклонился и двинул к твари, убитой мной. Занятно. Мы только попали в зону оцепления, а уже прикончили двух существ. Пока я любовался трофеем, Гоб выпотрошил твари и швырнул мне вторую жемчужину. Из кустов позади Гоба послышался шорох. Мелькнули четыре языка, один из которых гоблин успел перерубить в полете. Остальные попали ему в шею, плечо и живот. Твари резко дернули гоба на себя и, показавшись из кустов, пронзили костяными наростами зеленого насквозь. Вот только моему другу было ни тепло, ни холодно от их атаки. Насмешливо посмотрев на тушки существ, свисающих из его тела, он взял кинжал и прикончил твари одну за другой. Пока он с ними разбирался, вторая рука зеленого успела восстановиться. Рассмотрев существ поближе, я заметил, что у них нет костей. Лапы, похожие на лягушачьи, при ближайшем рассмотрении оказались желеобразной массой. Конечности приходили в движение при изменении кровяного давления. Под полупрозрачной кожей судорожно билось уродливое сердце с шестью клапанами. Вздрогнув пару раз, оно затихло. Я схватил существо за язык и поднял над землей. Килограммов десять, не меньше. Интересно, а кто-нибудь в империи скупает туши подобных тварей? Нужно выяснить. Я принялся потрошить телегуха цветков, а гоблин тем временем набивал брюхо. Чем больше гоб ел, тем быстрее работала его регенерация. С каждым отгрызенным куском раны на груди зарастали все шустрее. Сыпав пять жемчужин в кошелек, я раздвинул клинком кусты и увидел подохшую тварь в глубине болотной жижи. «Сможешь достать?» — спросил я у Гоба. Тот пожал плечами, разбежался и сиганул в трясину. Гоблин сходу утонул по пояс, но сумел ухватить лягуху и зашвырнуть в мою сторону. После чего зеленомордый расплылся в улыбке и, превратившись в темное пятно, оказался возле меня. То, что гоблин своевольно мог превращаться в тени, появляться рядом со мной и радовало, и пугало. Радовало потому, что он в трудный момент мог быстро переместиться ко мне и прикрыть. А пугало потому, что он действует не всегда разумно и может появиться тогда, когда не следует. Выковырев шестую жемчужину, я смотрел Гоба. Рука приросла, дырки в груди зажили, даже порезы исчезли. «Хотя, что уж там порезы, даже чертова одежда восстановилась. Как я понимаю, он не чувствует боли от ранений, а это, может быть, чертовски полезно». «Гоб, поработаешь наживкой?» – спросил я у владыки гоблинов. «Если идем ловить лягух, не говори такое вслух. Вдруг зелень распугаешь ты, и о еде разрушишься мои мечты. Гоблин сделал страдальческое выражение лица и приложил руки к груди. Следующие три часа мы шастали по болоту в поисках хищной живности. Гоб подходил к трясению и лупил по ней ладонью до тех пор, пока из нее не выползала какая-нибудь пакость». Кроме лягух, здесь водились и ящеры, которые пару раз сумели утащить гоблина на глубину. В такие моменты гоб снова превращался в тень и возвращался ко мне, оставляя зубастую тварь недоумевать, куда делась ее жертва. Одним словом, охотиться зеленомордым одно удовольствие. Хабаровск, имение Островских. Юлиана сидела за столом вместе с четырьмя подругами и пила чай. Девушки каждый четверг собирались, чтобы посплетничать. Раньше Юлиана в основном только слушала сплетни, а сейчас она могла поведать миру и лично пережитую историю. Хотя подруги, конечно, все извратят и безбожно переврут, но держать в себе произошедшее не было никаких сил. И он убил налетчика у тебя на глазах? С придыханием спросила кучерявая девица. Все именно так, а после он так посмотрел на меня. Юлиана попыталась изобразить взгляд, который бросил на нее Владимир, но, засмущавшись, прекратила. И что потом? Твой папенька наградил его? Нетерпеливо спросила вторая подруга, тонкая как спичка. А потом он прижал меня к себе и поцеловал сказала Юлиана и покраснела. «Не может быть! А он аристократ? Граф какой-нибудь или кто?» Подключилась к обсуждению третья подруга с пухлыми щеками. «Не знаю, но повадки аристократические, а еще эта выправка, такой властный мужественный взгляд, девочки, вспоминаю аж мурашки по коже. Вот, смотрите!» Юлиана закатала рукав и показала едва заметные волоски, вставшие дыбом. «Ну и чего? Рассказывай, у вас уже все было?» Спросила толстуха. «Жанет, отстань от Юлианы, не все ведь такие шлюшки, как ты!» Захихикала щепка, прикрыв рот ладонью. «Ой, кто б говорил!» Обиженно фыркнула толстощека. «Помнится, тебя прошлым летом объездили, как молодую кобылку. Как там звали того конюха?» «Я с радостью забыла его имя, хотя он был неплох!» Мечтательно сказала щепка, и разговор продолжился. Подружки еще долго выпытывали из Юлианы подробности случившегося, чтобы разнести их по округе. А Юлиана тем временем летала в облаках, думая «Почему он меня поцеловал? Может, он влюблен?» От этих мыслей становилось тепло внизу живота, и по лицу разливался румянец. Болото неподалеку от Якутска. Пройдя болото насквозь, мы собрали 47 зеленых жемчужин. Кошель раздулся и уже с трудом помещал в себя кругляши. Видимо, стоит обзавестись рюкзаком. Когда вернусь в Хабаровск, первым делом этим и займусь. Шастая по болоту, мы, к сожалению, не нашли ни одной высокоуровневой жемчужины, только зелень. Возможно, проблема в том, что это свежие разломы, вырвавшиеся твари не успели набраться силы. Кстати, они могут эволюционировать. Раздумывая о том, куда двигаться дальше, мы вышли к деревне, укрытой густым кустарником. Выглядела она безжизненно, что и подтвердил Гоб после минутной разведки. Впрочем, еще недавно жизнь здесь была. В грязевых колеях лежали шесть высушенных трупов. Лица осунулись, кожа обтянула кости, живот валился внутрь, как будто все органы были извлечены. И у каждого трупа был прокол на шее или животе. Такие же проколы оставляли лягухи. Осмотрев округу, мы не нашли ни единой твари, я двинул изучать содержимое домов. Открыв дверь первой халупы, я присел от неожиданности. За спиной что-то сильно громыхнуло, как будто произошел взрыв. Множество птиц сорвались с места и черным облаком вспорхнули в небо. Готов спорить, там сражаются Гвоздев и его люди. Пока я исследовал здание в поисках затаившихся тварей, взрывы продолжались. Но с каждой минуты их становилось все меньше. Это меня начало тревожить. Все ли в порядке? «Может, им требуется помощь?» Выглянув из хибары, увидел, как гоблин, став на четвереньке, скачет следом за обыкновенной жабой. Улыбнувшись, я крикнул. «Гоб, проверь, что там бахает! Осмотришься и мигом назад!» Зеленомордый кивнул и рванул по узкой дорожке. Провожая его взглядом, я завис на пару минут. За еловым лесом в небо упиралась огромная башня, подернутая серой дымкой. Если бы не эта дымка, я бы давно обратил на нее внимание, а так башня была еле различима на фоне неба. Да, было бы отлично заполучить артефакты, сокрытые в ней, но сейчас я слишком слаб, а полагаться на удачу нет никакого желания, ведь она может подвести. Но все же жаль, ведь башня так близко. Вздохнув, я отправился обыскивать другие дома. К моему сожалению, ни одной твари я не обнаружил. Денег и каких-то ценностей тоже не было. Крестьяне жили бедные, и, судя по всему, едва сводили концы с концами. Краем глаза я заметил, как по земле скользнула тень, и из нее возник запыхавшийся гоб. «Твоим друзьям, похоже, вилы? Не поспешишь? Копай! Могилы!»